«За больницей следили!» Ягуар понял это сразу, как только увидел знакомую серую ограду. Не было никаких внешних признаков чужого присутствия, ни подозрительных машин, ни подозрительных людей, ничего отличавшего сегодняшний пейзаж от пейзажа вчерашнего. Однако стоило выйти из маршрутки, как затылок корнуло. Ягуар, раскланившись с нервной дамочкой, скользнул между двумя старухами, увлечённо обсуждавшими реченье с Кипидаром. На остановке было достаточно народа, чтобы затеряться. Ягуар поднял воротник куртки, сгорбился, словно ему холодно. Благоветер дул изрядный и двинулся во дворы. Шёл он не быстро и немедленно, медленно, как человек, следующий по данному маршруту регулярно. Головой по сторонам не крутил, но вслушивался в себя. Коричневые брикеты старых домов заслонили комплекс. и Ягуар получил возможность передохнуть. Спрятавшись в арку, достал пачку сигарет, которую носил уже неделю. Вытащил одно, закурил. Вкус дыма был гадостен, и лёгкие спазматически сжались, выталкивая яд из тела. Но ягуар подавил кашель. «Он, больше не он. Иван Безымянный, каковы в городе много. Возвращается с работы, но не особо спешит. Работу не любит, дом тоже. Жена бесит, дети уроды. И всё его достало, кроме сигареты». «Сигарета — это хорошо, это законная пауза. И возможность понаблюдать за больницей, не привлекая внимания к себе. А пара глотков дыма — приемлемая плата». Ворота открылись, пропуская блестящую, как ёлочная игрушка, машинку. За ней выполз престарелый УАЗик. Тишина. Люди входят и выходят. Снова ворота, снова авто. Старое, но не древнее. Грязное, но не настолько, чтобы выделяться среди прочих. Обыкновенное. Но зверь внутри подтвердил. «Да, там прячется». Тот, кто привёл охотников, к Егору. Нужно его убить? Нет. Нужно бояться за Егора? Нет. Нужно идти дальше? Да. Егор бросил окурок и растёр носком ботинка. Скоро всё закончится. Главное не отступать. вась покидал больницу со стойким чувством вины. Хотя видит Бог, кто-кто, а точно не причастен к несчастью, случившемуся с этим пареньком. И сам паренек не виноват, что его старший братец свихнулся. И вообще выходит, что единственный виновник давным-давно в дурдоме сидит. Нюанс. В частном и дорогом. Плата поступает ежемесячно со специального фонда, Фондом распоряжаются опекуны. Опекуны желают сотрудничать с правоохранительными органами, но к вязчему своему сожалению ничем не могут помочь. Они не знают, где находится Иван Дмитриевич. Они слышали о его смерти. Однако данное обстоятельство никоим образом не отразится на работе фонда. Им очень печально думать, что Иван Дмитриевич может быть причастен к делам столь скорбным. И если он вдруг объявится, то они непременно дадут знать. Только и они, и Вась-Вася понимали. Не объявится Иван Дмитриевич. Не для того он умирал, чтобы вдруг воскресать из мёртвых. Осторожный, скотина! Егором занималась аналогичная контора. Ещё один фонд. И группа лиц в серых костюмах. Костюмом костюмам прилагались кожаные папки и серебряные значки на лацканых пиджаков. Пожалуй, лица тоже прилагались с равнодушно-дружелюбным выражением. «Да, ситуация сложная. Да, с нашей стороны будет оказано любое содействие». «Нет, перемещение пациента в другое лечебное заведение невозможно. Охрана у палаты». «Мы не видим необходимости, но препятствовать не станем. Наша главная задача – забота о здоровье Егора Дмитриевича, который не имеет никакого отношения к тому, что делает его брат. И на вашем месте, уважаемый, мы бы поостереглись делать подобные заявления. У вас ведь нет прямых доказательств». «Опасная Вас Вась-Вася и сам понимал. «Какие доказательства?» Единственная фотография Асокина, которую удалось откопать, была сделана лет пятнадцать назад. И Вась-Вася сомневался, что тот, кого они ищут, сохранил прежнее лицо. Портрет, присланный Дашкой по мылу, разозрил. Какого лешего она под ногами путается? Ведь ясно же сказано было, не лезь, а лезет, грызет, доказывает что-то. «Сложно все». И самое простое в этом сложном – парень на больничной койке. Постоянство бездвижности и заботливые щупальцы медицинских аппаратов, вросшие в тело. И уже казалось, что они не поддерживают, но высасывают остатки жизни из этого угловатого человека. «Какие у него шансы?» – спросил Вас вася и по раздражению, мелькнувшему на лице врача. Понял, что вопрос этот задавался не единожды. «Сложно прогнозировать», — мягко попытался ответить врач. «Ситуация неоднозначная. Дрительная кома приводит. Шансы какие?» «Почти никаких». Честный ответ и виноватый взгляд, и тут же вдогонку оправданием. «Я говорил ему, что нельзя ничего сделать». То, что можно, уже сделали ещё раньше после аварии. И сделали грамотно. Да на тех хирургов молиться надо, а не парня с того света вытащили. Только не дотащили, устали и бросили на половине пути. Вась-Вася выходил из палаты на цыпочках. Хотя врач явно считал, что подобная осторожность излишняя. Дальнейшая беседа протекала в собственном кабинете доктора и носила характер обыденный. Он не пытался отговариваться плохой памятью на лица. Он опознал в распечатке с Дашкиного наброска человека, регулярно навещавшего пациента. Он добавил, что время обычного визита уже прошло и теперь врачу кажется, что ждать не стоит. А под конец поинтересовался, надолго ли охрана у палаты. Вась-Вась не знал. Ему было понятно, что в охране смысла нет. «Не придёт человек-ягуар». Но объяснять ощущения начальству Вась-Вася не желал. Из больницы он позвонил Лизавете. Просто так, чтобы услышать её голос и сказать, что будет поздно. А она не станет уточнять и переспрашивать. Ответит коротко, обиженно. «Вася, я телевизор смотрела!» Застрекотала Елизавета в трубку. Тут по всем городским каналам показывает фоторобот. Вы его ищете? Его, Васвася вырулил на шоссе. А... а что он сделал? Убил человека. Ясно, сказала она странным голосом и Васвася спохватившись, спросил. Ты его знаешь? Нет, просто будь осторожен, пожалуйста. Это её просьба согрела сердце, жить стало легче. И кому он, Василий, врёт? Подумать надо, выбрать, сверить достоинства и недостатки. Дашка сразу всё поняла и отступила, позволяя ему сохранить чувство достоинства. Тяжко всё же осознавать себя сволочью. И Вас вася решившись, позвонил. «Привет, Даша!» «Привет!» Отозвалась она. Было ощущение, что голос доносится издалека. Спасибо за посылку, но... Больше так не делать, знаю. Что ещё? Ничего. Но разве если только попрощаться? Или отложить прощание, немного поиграв в надежду? У тебя всё в порядке? Не всё. Она всхрипнула. «Адаму плохо, у него галлюцинации, и давно, а он молчал, и сейчас бы смолчал, если бы хуже не стало, а стало, сказал, он ответственный, и теперь требует, чтобы я его в больницу отправила, а я не могу, я как вспомню, каким он оттуда вышел, и... и ничего не делать нельзя». «Ладно, извини, это мои проблемы». «Точно». И Вась вася не выдержит ещё и этого груза. Он вообще не обязан грузы носить, не верблюд. А совесть со временем заткнётся, она сговорчивая дамочка. «Мне приехать?» Спросил Вась-Вася, перестраиваясь из ряда в ряд. «Зачем?» «Ну, мало ли. Не ходи на похороны, хорошо?» «Пойдёт ведь». Пусть они за тем, чтобы досадить вась, вась а из природного упрямства и взятых обязательств. Переславин верит в Дашку, как в икону, а с полицией и разговаривать не желает. Несправедливо. — Никуда ты не пойдешь, Адам, слышишь? Адам одевался, ему следует выглядеть адекватно. «Люди склонны проводить оценку других людей по внешности. Следовательно, его внешность должна производить благоприятное впечатление». «Адам, я запрещаю!» Дарья отобрала галстук и спрятала его за спину. «Поведение нефункциональное, или, проще говоря, глупое. У Адама хватает в гардеробе иных галстуков». «Ну, послушай». Дарья пошла на попятную. «Не место тебе там. У тебя вчера ведь был приступ? Ну, посмотри на меня. Скажи». «Был». «Отрицать очевидное бессмысленно». «Я принял лекарство. Оно действует. Я спокоен». «Ты дерево, Адам». Дарья упала на кресло и приложила ладонь ко лбу. «Ты же вообще робот. Реальность не воспринимаешь». — Воспринимает, но способ восприятия отличается от общепринятого. Это порождает диссонанс. Адаму жаль, что Дарья не понимает очевидной вещи. Без него убийцу не задержать. Почему так, Адам не знал. Но больше его пробелы в информационном поле не волновали. — Синий или зеленый? спросил он, доставая шкафа два галстука. — Красный, с гвоздичкой! — буркнула Дарья. «Синий и серебряная заколка к нему, пиджак, кашне, пальто. Адам готов к выходу!» «Я ведь могу скорую вызвать, санитаров или просто запилить тебя здесь!» — устало произнесла Дарья. «У тебя было время, но ты ничего не предприняла. Средовательно, ты согласна с правильностью моей позиции». Но ты не обладаешь достаточной смелостью, чтобы сознательно пойти на риск. В результате ты оставляешь себе же лазейку для совести, чтобы в случае возникновения проблемы выдать себе же индульгенцию. Адам заставил себя остановиться. Достаточно, Дарья не будет больше мешать, а он позже извинится, если, конечно, вспомнит, что надо извиняться. Знаешь, иногда ты ведёшь себя... Как последняя скотина. Дарья поднялась. И, честно говоря, не знаю, почему я это терплю. Наверное, потому что на самом деле ты никакая не скотина, а всего-навсего упрямый псих. И если уж тебе так надо присутствовать на этих похоронах, то ты на них поприсутствуешь. Только, Адам, пожалуйста, дай слово, что если тебе станет не по себе, ты мне скажешь. Обещаю. Адам и в самом деле исполнил бы данное обещание. Он надеялся, что выдержит. Однако перед тем, как выйти из здания, Адам проглотил еще две таблетки. Дневная доза была превышена в четверо. Мир поплыл! Серое небо перекосилось и осело на мачтах придорожных столбов. Провода струны прочертили на нем шрамы. И редкие облака заплаты норовились скрыть от Адама содержимое изнанки. Ему всегда было любопытно заглянуть на другую сторону неба. Шёл снег, мелкий и редкий, скорее похожий на муку, чем на твёрдое состояние воды. Снег оседал на пальто пылью, а стоило сесть в машину, и пыль растаяла. В авто пахло хвойной отдушкой и Дарьиными духами. Дарья молчала. Хорошо, Адаму сложно разговаривать. Он в окно смотрит. На небо, столбы, облака, линию горизонта, из-за которой сразу и вдруг выныривает мутный город. Над домами висит перина. Это тепло, и кажется, что город дышит. Машины по ленте дороги пробивают насквозь пористое тело диковинного зверя. Адам едва-едва успевает моргнуть. Как кортеж выбирается на кладбище. Цветов не купили. Они с Дарьей всегда покупали цветы. Не сейчас. Дарья мрачна и смотрит не отрываясь. Надо было улыбнуться ей. Но Адам забыл, как улыбаться. А кладбище помнит. Дорожки расчистили. Церковь гудит медью. И детские голоса режут нервы. В церкви будет много людей. «Может, пока тут посидишь?» Дарья сжимает руку, ее собственная холодна. «Надень перчатки, замерзнешь». Язык тяжелый, губы резиновые, слова растягиваются, будто жевательная резинка. «Посредними пойдем». Дарья натягивает вязаные варежки, ярко-красные, с узором из зеленых елочек. Адам не возражает. Он сколько на автомобиля наблюдает за процессией, находит Переславина, который выделяется среди людей, как айсберг среди рядышек. Рядом с ним шествует Анна, и присутствие её выглядит уместным. Больше Адам никого не знает, но отчаянно усматривается в лица, ожидая подсказки. Лица пусты, белые круги с черными точками глаз как будто ребёнок нарисовал безумную картинку, где все похожи друг на друга. Дарья тоже смотрит, она внимательно, и в руках её блокнот с настоящим рисунком. Она пытается встречить пришедших на кладбище с этой картинкой. Но зверь хитёр, он явится позже, когда стадо людское будет пересчитано, он не станет подходить близко. Адам открыл дверцу машины и выбрался наружу. «Холодно!» «И качает!» «Координация нарушена!» «Плохо!» «Средовательное внимание пострадало!» «Надо сосредоточиться!» «Смотреть!» «Слушать!» «Искать!» Дарья берет под руку и тянет к церкви, по растоптанной многими ногами тропе. Снег на ней уже не снег, бурая жижа, чавкает под ногами громко, со всхрипами. А из открытых дверей церквушки доносятся песнопения. Тень креста метит землю, И Адам останавливается не в силах перешагнуть ее. За тенью ловушка крохотного помещения, Набитого запахами и людьми. Они растворят Адама, смешают с толпой, А после не позволят вернуться в себя. Надо идти! Нет! А ты, вправду, нечисть. Шепчет Дарья. Из дверей выглядывает старуха в старом тулупе. На голове ее черный платок, в руках четкий и кривая трость. Остаемся здесь? Дарья наступает на тень, отделяя спрятавшуюся в церкви толпу от Адама. Другого выхода нет, ты будешь видеть всех. Он не придет в церковь, он верит в другого бога. Облегчение, которое принесла отгадка, невообразимо. «Кортес — христианин. Он разрушил мир Солнца. Он принес мир Креста. Он — враг!» «Вот и хорошо!» Дарья не пытается скрыть радости. Адам мешает ей работать. Не будь его здесь, Дарья нырнула бы в толпу, смело став частью хаоса. Она бы держалась рядом с Переславиным и разглядывала людей, встречая лица с рисунком. Ей, возможно, повезло бы. Но сейчас Дарья вынуждена возиться с Адамом. «Почему ты это делаешь? Почему ты со мной, а не там? Почему ты вообще со мной?» Стало очень важно получить ответ. И Дарья его дала. «Потому что люблю тебя, идиота этакого». Ну, не в том смысле, что люблю, а... Наверное, как брата. У тебя не было братьев? У Адама сестра была. Давно, до Яны. Сестра уехала, и родители с ней. Родственные связи не являются объяснением. Адам знает. Сестра? Дарья удивлена. А ты раньше не говорил. И Яна не говорила. Я думала, что ты... «Ну, сам по себе, короче. Деддомовский или просто брошенный». Старухи выбирались на воздух и застывали стаи грязных ворон. Они смотрели на Адама и Дарью, перешептывались и чего-то ждали. «Мне тяжело контактировать с людьми». Сестра этого не понимала, и родители постоянно пеняли Адаму за черствость. Они были другими, нормальными. И в итоге вышло, что по отдельности всем лучше. Адам шлёт им открытки. И когда придёт срок, он похоронит их за счёт заведения. «Надеюсь, эту информацию ты оставил при себе». Дарья потянула Адама от церкви. Он сказал сестре, а та начала кричать. Она весьма эмоциональна. Адаму сложно иметь дело с эмоциональными людьми. «Раньше почему не сказал?» «Хотя, ладно, сама могла бы поинтересоваться. Конфетку хочешь? Шоколадные?» Дарья достала трюфель в золотой фольге и тут же спрятала его в карман, пояснив. «Как-то неудобно на похоронах конфеты жевать». Непосредовательность действий свидетельствовала о высокой степени эмоционального напряжения. «А он со мной не поздоровался. Ну, Васька, то есть. Кивнуть кивнул, но так». Сверху вниз глядя. Он думает, что я ему мешаю. Чушь, конечно. Сами же не справляются? Не справляются. Значит, любая помощь на руку. Колокольный звон оборвал Дарьину эскападу. И Дарья замолчала, прикусив рукавицу. Из церкви потянулись люди. Адам попятился, но заставил себя остановиться. Теперь нельзя бежать. Он вдохнул дым и запахи. Пропустил Переславина, на широком плече которого лежал гроб, и других незнакомых людей, чьерица, были одинаково печальны. Он позволил Дарье увлечь себя в хвост процессии и не отмахнулся, когда с другой стороны появилась Анна. Так даже легче. Церемония шла своим чередом. Время резало пространство на куски, и только сердце в груди громыхало громко, забивая все прочие звуки. Музыка стихла, гроб беззвучно опустили в яму, и Переславин, окаменевший лицом, бросил горсть земли. Ледяная крошка ударилась о дубовый ящик, и Адам дернулся от этого звука, повернувшись вправо. Ягуару снился свет. Солнце, приблизившись к земле, смотрело в его глаза и ждало ответа. Жар его прожигал до костей, и когда Ягуар сумел отвести взгляд, он увидел, что кожа его горит. Она срезала лоскутами серой ткани, обнажая розовые мышцы, и те, в свою очередь, серели, трескались и осыпались. Пепел улетел по ветру, и солнце добралось до костей. Оно съело белые мешки лёгких и красную полную крови печень, и ласковые руки обняли сердце. «В тебе нет страха», — сказала солнце. «Я знаю», — ответил Ягуар, чувствуя, что вот-вот умрёт. «Но я не могу принять тебя». «Почему?» «Ещё не время!» «Почему?» «Ещё не время!» Эхом отозвалось солнце и погасло. Великая тьма окутала раны, восстанавливая плоть. Ягуар рыдал. Он проснулся в срезах и, сидя в кровати, долго не мог успокоиться. «Не время!» «Когда же наступит время?» Когда он, последний ягуар, забытая тень, сможет уйти. Сидя в ванной под холодным душем, он смывал обиду. Он просто нужен сейчас, здесь, чтобы другие могли жить, чтобы Егор открыл глаза, и великое солнце обязательно наградит его за терпение. Зарив кукурузный хлопья молоком, ягуар заставил себя есть. Хотя тело отказывалось принимать пищу. Стакан свежевыжатого апельсинового сока завершил завтрак. Собирался он тщательно. Выглаженная загодя рубашка ещё сохранила специфический аромат, который остаётся после соприкосновения ткани с раскорённым железом. Шёлковый галстук змеёй скользил по ладони. Квадрат из запонок скрепили жёсткие манжеты, но лишь надев пиджак. Ягуар посмел взглянуть в зеркало. Маска человека сидела идеально. Он покинул дом в четверть двенадцатого, а спустя полчаса уже вышел из такси у кладбища. В руках Ягуар держал шесть белых роз, перевязанных чёрной лентой. Шофёр косился на цветы и ренту, но с вопросами не приставал. Ягуар вознаградил его за сдержанность. Деньги давно не имели значения. Сыпал снег, мелкий и злой. Он заметал дорожки и пластиковые венки, скрывал жухлую сырую траву и пустые бутылки. Ягуар старался смотреть прямо перед собой. Хрустел лёд. Сквозь тонкую подошву ботинок проникал холод. И уколы его были предупреждением. «Осторожнее, зверь!» «Он осторожен!» И солнце отводит глаза наблюдателям, позволяя просочиться на территорию кладбища. Тень скрывает Ягуара. Страха нет. Он знает, как и куда идти, чтобы остаться незамеченным. Достигнув развилки, Ягуар позволил себе бросить взгляд налево, где уже собралась толпа об одинаковых траурных одеяниях. Хрипела труба, дребезжали тарелки... И толстая ворона с удивлением наблюдала за людьми. Ей, вороне, был непонятен смысл происходящего. Ягуару хотелось подойти поближе, заглянуть в массивный гроб из берённого дуба, убедиться, что люди не потревожили вечный покой невесты Бога. Но он сдержал порыв и заставил себя пойти по другой дорожке. Он остановился у какой-то могилы, памятник на которой был достаточно высок и широк, чтобы заслонить ягуара от любопытствующих, ежели таковые найдутся. В морозной тишине звуки разносились далеко. над гробной речью, вязкий вой моритвы, причитания и скульптурная неподвижность некоторых людей. Массивный мужчина в чёрном костюме – У мужчины грубое лицо с тяжёлым лбом и подбородком. Глаза будто вдавлены в череп, а уши напротив оттопылены. Он уродлив и силён. И эта мощь, скрытая под английской шерстью наряда, завораживает ягуара. Но мужчина чувствует взгляд, и ягуар отступает в тень чужой могилы. «Нет, с этим не справится. И солнце уже получило воина». Следует искать жреца. Пустые лица. Мгновение, чтобы оценить пеперноволосую женщину со строгим лицом и вторую, яркую, как птичка калибри. Многоцветный наряд ее неуместен на похоронах, однако не выглядит раздражающим. Эта женщина нравится Ягуару, а мужчина, которого она держит за руку, заставляет замереть. Высок, строен, на лице его выражение отрешенное, а над головой пляшет солнечный нимб. Ягуар знал, что никто из людей, собравшихся на кладбище, не видит этого нимба. Если бы и видели, вряд ли бы они поняли истинный смысл его. Вот избранный, который достоин чести взойти на небо. И солнце, соглашаясь с мыслями ягуара, тронуло затылок ласковой горячей лапой. Мужчина обернулся. Он видел ягуара и определённо знал, кого именно видит. В глазах не было страха, и ягуар поклонился. Жрец ответил едва заметным кивком. Он был готов к встрече.